Глава двадцатая. «Мы вот и приехали», — тихо произносит Аслан, словно смирившись с неизбежным. В его голосе больше нет ни злости, ни разочарования, только усталость. Полицейские выскакивают из машины и окружают нас. Один из них, тот самый, что был с Луизой, направляется к нашей машине. «Хорошо, хоть тети с ними нет, иначе мне пришлось бы с ней объясняться». Аслан выходит из салона, подняв руки вверх. Полицейский что-то говорит ему, но я не слышу. Вижу, как муж кивает и опускает руки. К нему подходят двое служащих в форме и надевают наручники. «Аслан!» Выкрикиваю я и бросаюсь к нему. Меня тут же останавливает другой полицейский. «Не подходите, гражданка!» Грубо одергивает меня. «Что вы делаете? За что вы его арестовываете?» Кричу, пытаясь вырваться. Аслан смотрит на меня и качает головой. В его глазах застывает просьба оставаться спокойной. «Но до спокойствия мне далеко. Меня все трясет от несправедливости. Ведь если бы не он...» «Дарина, все будет хорошо», — говорит муж его. Голос тих и спокоен, несмотря на ситуацию. «Я разберусь. Не переживай». «Отпустит меня через пару часов». А ты езжай домой, там тебя ждет сюрприз. Какой может быть сюрприз в такой ситуации? Не понимаю. Полицейский уводит Аслана в машину, и я смотрю им вслед. Слезы застилают глаза, лицо горит, чувствую себя беспомощной и потерянной. Полицейский подходит ко мне и говорит. «Гражданка, вам лучше проехать с нами в участок для дачи показаний». Киваю, не в силах вымолвить ни слова. Лучше быть рядом с ним, так спокойнее. Сажусь в полицейскую машину, и мы едем в отдел МВД. В голове крутится только одна мысль. Я должна как-то помочь Аслану. Должна вытащить его из этой передряги. Но как? Что я могу сделать? В участке меня допрашивают несколько утомительных часов. Рассказываю все, как было. Естественно, без лишних подробностей. О замужестве и о Казбеке, который передумал и решил расторгнуть наш сосланом брак. Затем и затеял драку на рынке. Полицейские слушают в полухо. В их глазах нет ни сочувствия, ни осуждения. Только профессиональный интерес. «Так сколько, говорите, дней вы находитесь в браке с господином Валеевым?» «Несколько. Шумно сглатовы. Неделя всего». «Кажется...» «Ясно...» Ехидная усмешка. «Так вы его отпустите. Мой муж, правда, не виноват...» «Разберемся. А вы, девушка, идите. Там за вами брат приехал...» «Что?» Оборачиваюсь и вижу в дверном проеме Ахмеда. «Я никуда с ним не пойду. Я подожду, когда вы отпустите Аслана. Я уйду отсюда только с мужем...» «Дарина!» «Зовет меня Ахмед...» «Поехали домой!» Не успеваю ответить братцу, как дверь кабинета распахивается, и внутрь входит представительный мужчина, лет сорока, в дорогом костюме. Все полицейские, включая того, что вел допрос, моментально вытягиваются по стойке смирно. Ахмед, увидев вошедшего, бледнеет и отступает назад. Мужчина оглядывает комнату, его взгляд скользит по полицейским, задерживается на Ахмеде, а затем останавливается на мне. «Что здесь происходит?» спрашивает он властным голосом. Главный по допросу торопливо докладывает. «Господин Махдиев, мы проводим опрос гражданки Валеевой по поводу инцидента, произошедшего». «Достаточно», — обрывает его мужчина. «Его фамилия и ту, которую раньше носил Аслан, будучи Асаном, совпадает». Значит ли это, что вошедший брат моего мужа или просто родственник? Дарина, простите за это недоразумение. Меня зовут Данияр. Аслан просил меня позаботиться о вас, если с ним случится какая-то неприятность. Смотрю на него несмело, но в глубине души уже доверяю этому человеку, в присутствии которого даже мой брат Ахмед ведет себя тише воды. «Аслан, а он вас знает?» «Мы друзья», — отвечает Данияр. «Давние друзья. Не переживайте, с Асланом все будет в порядке. Я этим займусь, а сейчас вам лучше отдохнуть. Я отвезу вас домой». Полицейский, который вел допрос, пытается возразить. «Господин Махдиев, но мы еще не закончили». «Закончили», — обрывает его Данияр. Девушка свободна. Полицейские, опустив головы, молча расходятся. Данияр подходит ко мне и кладет руку мне на плечо. «Пойдем, ты уже сделала для своего мужа все, что могла». Данияр выводит меня из участка и ведет к черной машине представительского класса, припаркованной прямо у входа. Открывает дверь и помогает сесть. Полицейские настороженно смотрят нам в спины. «Постойте!» Слышу голос догоняющего нас Ахмеда. «Куда вы ее отвезете?» Стоит ему отвечать. Спрашивает у меня Данияр, и я отрицательно качаю головой. Тогда он молча срывает машину с места, и мы мчимся по улочкам. По мере того, как мы удаляемся от здания МВД, напряжение немного спадает. В какой-то момент, проезжая мимо огромного рекламного щита, я замираю. На щите лицо Данияра, а под ним надпись большими буквами. «Данияр Махдиев. Будущее нашей республики». Ошеломленно смотрю на мужчину, сидящего рядом. Он новый глава республики? Как я могла не знать? А вот так. Я далека от политики. Совершенно не слежу за новостями и не хожу на выборы. Теперь понятно, почему полицейские так перед ним выслуживались и почему Ахмед его испугался. Данияр замечает мой удивленный взгляд и слегка улыбается. «Не люблю публичность», — говорит он. «Стараюсь избегать внимания». Молча киваю, переваривая новую информацию. Брат Аслана — глава республики. Данияр в курсе, что случилось. Значит, мужа скоро отпустят. Вон он, как говорил с полицейскими. «Можно, наконец, успокоиться». Наконец, мы подъезжаем к дому Аслана. Данияр останавливает машину и сигналит. На вызов выходит Камал. Он кивает мне почтительно и приглашающе распахивает калитку. Так неловко перед ним за свой глупый побег. Надеюсь, муж не сильно лютовал на ни в чем не повинного работника. А вы? Спрашиваю у Данияра, понимая, что он не собирается входить за мной во двор. Нет, я поеду. «Жди мужа и ни о чем не переживай. Я его вытащу».